Глава третья. Мои предположения оказались верными. Через несколько часов тело занемело. И сколько бы я ни ворочалась, пытаясь устроиться поудобнее, ничего не выходило. Пришлось крепко зажать свой редикюль под мышкой и отправиться на прогулку по вагону. Волноваться за оставленные в багажном отсеке вещи у меня уже не было сил. Поэтому я бросила внимательный взгляд на пассажиров, шепнула соседке возрастной матроне, что скоро вернусь. И пошла по проходу. Овсянка проявила чудеса изобретательности и зашила мою часть вырученной за драгоценности наличности в одежду, разместив потайные карманы по всему платью. И даже умудрилась разместить два в пальто, как раз под мышками. Каждый раз, когда я прижимала руки к телу, чувствовала упругие шелестящие бумаги пачки купюр. По сравнению с моим прежним содержанием это были сущие крохи, но простой гувернантке должно было хватить на несколько месяцев а то и на пару лет при должной экономии и при наличии жалования, на которое я рассчитывала. Некоторое время я побродила по соседним вагонам того же второго класса, померзла в тамбуре, а потом вернулась на своё место. Нужно попытаться вздремнуть, всё же ехать ещё долго. К утру я чувствовала себя окончательно разбитой. Наверное, так поднимается с постели столетняя старуха, у которой каждая косточка и суставчик напоминают о прожитых годах. Постаралась выпрямиться на неудобном сиденье и не застонать, что удалось с трудом. Поскорей бы приехать. Это пыточное кресло я запомню до конца жизни. Боюсь даже представить, что творится в вагонах третьего класса. Чтобы отвлечься, я достала из редикюля приготовленный овсянкой сверток с варёными яйцами и полосками нежнейшей ветчины, переложенными ломтиками ржаного хлеба. После недолгого обсуждения мы с Лилеей решили, что белый хлеб больше подходит аристократам и может вызвать ненужные подозрения. «Откуда у простой гувернантки деньги, чтобы так хорошо питаться?» произнесла овсянка с народным говорком. Сначала я рассмеялась, так уморительно у нее это получилось, а потом возразила. «То есть откуда у простой гувернантки лучшая столичная ветчина, вопросов не возникнет?» «Не возникнет», — Лилея вскинула подбородок. Если ты не будешь угощать кого попало, никто и не догадается, сколько она стоит. Ветчина и ветчина, а вот хлеб бросается в глаза сразу. Я не стала спорить. Все же Лилея была опытнее меня в деле выживания. До недавнего времени я была избалованной аристократкой и о простой жизни имела весьма смутное представление. Причем большинство сведений было почерпнуто из любовных романов, где благородный лорд спасал простую девушку из беды, проникался чувствами и забирал свой замок законной супругой. Впрочем, в эти истории не очень-то верилось. Ведь в жизни я ни разу не встречала, чтобы аристократ женился на простолюдинке. Даже учитывая, что много лет прожила в закрытом пансионе, такое событие не могло туда не дойти, ведь его обсуждали бы все слои общества. Я почистила яйцо и надкусила. Поймала голодный взгляд мальчишки лет десяти. От этого взгляда я закашлялась и, забыв все наставления овсянки о конспирации, поманила мальчишку к себе. Он удивленно смотрел лишь пару секунд, явно размышляя про себя и оценивая степень риска. Потом решительно зашагал ко мне. Женщина, сидевшая рядом с ним, протянула руку, желая ухватить за воротник слишком тонкой для поздней осени куртки, но не успела. Мальчишка уже был рядом со мной. «Вот, возьми». Я протянула ему два бутерброда и маму угости. Он схватил еду, тут же откусив изрядный кусок. Женщина смотрела смущенно, но не двинулась с места и приняла один из бутербродов, протянутый мальчиком. После первого же укуса ее брови удивленно вздернулись, и я с досадой вспомнила предупреждение Лилеи. Но тут же отмахнулась от мрачных мыслей. «Ведь глупо же думать, что из-за куска ветчины меня могут опознать». Отвернулась к окну и принялась рассматривать пробегающие пейзажи. За ночь мы отъехали от столицы довольно далеко. Природа здесь отличалась от привычной мне. Я уже давно не видела столько деревьев в одном месте, если не считать Королевский парк. Вокруг столицы давно вырубили леса, ведь нужно было чем-то топить печи. Позволить себе магические отопительные артефакты могла только аристократия. Простые люди топили по старинке дровами. Но и те год от года дрожали. Жителям столицы приходилось много работать, чтобы зимой возвращаться в теплый дом. Здесь же вдоль железной дороги на многие-многие мили тянулся лес. Хвойные и лиственные деревья, перемешанные между собой, создавали неповторимый пейзаж. На могучих дубах и трепещущих осинках еще висели листья, желто рыжие Кое-где побуревшие от первых не слишком сильных морозов. Березы и клёны стояли голые, с протянутыми к небесам тонкими ветками. А вот хвойные радовали глаз темной зеленью. Как же здесь красиво! Одетая в камень столица и в подметке не годилась этому яркому краю. Уверена, что весной, когда все зазеленеет и зацветет, здесь станет еще красивее. Только бы суметь найти общий язык со своей подопечной и ее родителями, только бы продержаться на этой работе. От прелести природы я перешла к мыслям менее радостным, но более насущным. Повторила про себя выдуманную овсянкой легенду. Лучше бы, конечно, продумать разные мелочи, чтобы не забыть и не попасться на противоречиях. Но поезд уже подходил к небольшому городку, и моему взгляду предстала приветливая надпись, выложенная на широкой деревянной стене тонкими обожженными дощечками. «Добро пожаловать в Гриной». Стоило выйти из поезда, и меня затопила какофония звуков. Люди двигались, кричали, обнимались и создавали такую толкучку, что протиснуться к зданию вокзала оказалось весьма непросто. Неразборчивый женский голос что-то говорил в магически усиленный рупор. Информация была предназначена для приехавшей Глиной, вот только я так и не сумела разобрать слов. Хотя я прослушала трижды. В толкучке найти носильщика оказалось невозможным, и я сама поволокла свой багаж. Сумка билась по измятому подолу дорожного платья. А саквоя, что и дело, норовило отоптать мне сапожки. И пару раз все таки отоптал зараза. Наконец я выбралась из толчаи и валилась в здание вокзала. Но надежда немного побыть в тишине оказалась напрасной. Здесь тоже кричали, толкались и наступали на ноги, забывая извиняться. Уставшая за эти несколько минут больше, чем за предыдущие сутки пути, раскрасневшаяся и взлохмаченная, я, наконец, выбралась на улицу. И здесь вздохнула немного свободнее. Покрутив головой по сторонам, заметила стоянку кэбов и направилась к ней. Гриной пока не поражал мое воображение. Здание вокзала, оставшееся, к счастью, позади, было в два раза меньше столичного, но один в один повторяло архитектуру, вплоть до фигурных решеток на окнах и больших круглых часов, только что пробивших полдень. Передо мной развернулась площадь с неровной брусчаткой, заставившей порадоваться, что мои сапоги не имеют каблуков. В центре площади ворковала стая голубей, что-то выискивая в щелях. По периметру росли стриженные шарами липы с жёлтой, кое-где облетевшей листвой. Редкие скамейки были заполнены горожанами. Прохожие то и дело останавливались, приподнимали шляпы и перебрасывались друг с другом несколькими словами. Одним словом, маленький городок, где все знают все обо всех. Я улыбнулась придуманному каламбуру и поставила саквояж и сумку перед единственным на стоянке кэбом. На удивление, молодой возница, может, на пару лет старше меня, легко спрыгнул с козел и подхватил мою поклажу, чтобы закрепить в отсеке для багажа. Кэбман не вызывал у меня доверия. Я предпочла бы ехать с кем-то более пожилым и опытным. Но, подумав, испугалась, что это единственный кэп в городке, и если промедлю, рискую и вовсе искать гостиницу своим ходом. Поэтому я не стала требовать замены и на вежливый вопрос «Куда вам, мисс?» ответила «В гостиницу» испохватившись, добавила. «Приличную, пожалуйста». «Конечно, мисс», — сверкнул зубами Кэбман, выдвигая небольшую лесенку, чтобы мне было удобнее забираться внутрь. Я опустилась на деревянное сиденье. И тело, точнее одна, уставшая за сутки пути, часть меня отозвала с протяжным стоном. «Мне нужно срочно отдохнуть, желательно лежа и на чем то мягком». Решила потратить несколько монет на гостиницу, чтобы привести себя в приличный вид, и тогда отправляться к своему будущему нанимателю, мистеру Милфорду. Все же встречают по одежке, а моя сейчас находилась в крайне плачевном состоянии. К тому же я надеялась узнать немного о семье Милфордов. Хозяева гостиниц обычно много слышат, а потому они лучшие источники информации. Этому меня научила овсянка и снабдила подробными инструкциями, что и как спрашивать. Во-первых, нужно разузнать о характере миссис Милфорд. Все же именно хозяйка дома задает атмосферу. Я должна знать, к чему готовиться. Также следует расспросить о прислуге, а может и познакомиться с кем-то из них. Слуги многое слышат и замечают, когда господа о них совсем не думают. Гостиница мне понравилась. Небольшая, в два этажа, выкрашенная в легкомысленно розовый цвет. И название подходящее. Приют для феи. То, что надо. Спасибо. Я дождалась, когда Кэббен занесет мои вещи внутрь и вложила монетку в его ладонь. Наглый мальчишка мне подмигнул и усмехнулся, прежде чем выйти на улицу. Я недовольно поджала губы. Вот же нахал. «Здравствуйте! Рада вас приветствовать в приюте для феи. Вам точно у нас понравится. Ко мне спешила полная румяная женщина с ласковой улыбкой распахнутыми руками, словно бы для объятий». Я сделала шаг назад, испугавшись, что она и вправду вздумает обниматься. Кто их знает, этих провинциалов, какие тут правила хорошего тона? «Здравствуйте», — я выставила перед собой редикюль и растянула губы в приветливой улыбке. «Мне нужна комната на полдня». «Конечно, конечно, сколько угодно», — обрадовалась женщина. Я повела головой по сторонам и поняла причину такой радости. Кроме меня в гостинице не было постояльцев. Возможно, не последнюю роль в этом сыграл глазный ярко-розовый цвет, который явно был самым любимым у хозяйки. И она не жалела розовой краски при покраске стен, пола, потолка и даже деревянных перекрытий. К тому же розовыми здесь были и скатерти на столиках, и ковер на лестнице, и перила на ней, ну и сама хозяйка. Розетта, представилась она, все-таки умудрившись меня обнять вместе с редикюлем. Благо ее габариты это позволяли. Мисс Анна Крунс. Сделала я еле заметную паузу, прежде чем произнести девичью фамилию моей матери. Мы с Овсянкой решили, что лучше не светить моим настоящим именем. По крайней мере, до тех пор, пока не исполнится двадцать, и я не смогу, наконец, выйти из-под опеки дяди Уберта и самостоятельно принимать решение о своей судьбе. Дорогая Анна, это решительно и сразу перешла на понебратские отношения. «Пойдемте, я покажу вам комнату». Уверена, она вам понравится, и вы решите остаться подольше. Благодарю. Я вежливо наклонила голову и позволила хозяйке подхватить мой саквояж, а сама потащила наверх сумку. Похоже, прислуги в приюте для феи не водилось наряду с постояльцами. Комната мне неожиданно понравилась. Здесь преобладали светлые нежные оттенки, конечно, с яркими розовыми пятнами. Куда уж без них. Комната была просторной и светлой с мягкой кроватью, большим платяным шкафом и дверью на маленький балкончик, выходящий в ухоженный сад. Недостатки тоже были. Удобства здесь сильно отличались от столичных. Я осмотрела медный таз с кувшином воды и белый фаянсовый горшок, стыдливо прикрытый крышкой. Но я здесь всего на несколько часов. Ведь главное — привести себя в порядок и заручиться информацией, чем я и занялась. «Мадам Розетта». Решила сразу быть откровенной и тем самым расположить хозяйку к себе. «Я гувернантка. Приехала в семью Милфордов и хотела бы немного разузнать об этих людях». «Гувернантка?» — переспросила Розетта, меняясь в лице. «Вы приехали к девочке Милфорда?» «Да». Я немного расстроилась, что гостеприимная и такая радушная на первый взгляд женщина оказалась подвержена классовым предрассудкам. «А ведь сама хозяйка гостиницы». Но Розетта тут же развеяла мои сомнения. Оказалось, все обстояло гораздо хуже, и предрассудки были совсем иного толка. Наджел Милфорд — колдун», — пояснила она. «Он продал душу демонам за способность к черной магии. Иногда по ночам от их поместья раздается такой душераздирающий вой, что сразу понятно — там приносят жертвы для мерзких ритуалов». «И что, в Гриной часто пропадают люди?» — испугалась я. «Какие люди? Почему пропадают?» это немного сбилась с пафосного тона, с которым передавала городские сплетни. «Которых приносит жертву?» милой улыбкой пояснила я, по ее удивлению, уже понимая, что Милфорды стали жертвой досужих сплетен. «Нет, люди не пропадают». «Тогда, может быть, коровы? Или овцы?» Все больше воодушевляясь, перечисляла я возможных жертв несуществующей черной магии. «Кто там еще? Кошки?» «Зачем вы так?» — обиделась мадам Розетта. «Никто у нас не пропадает. Гриной — очень тихий, спокойный городок». «Тогда почему вы решили, что в поместье Милфордов приносят жертвы?» «Ну, может, и не приносят», — пошла на попятный Розетта. Немного замялась, подбирая аргументы, а потом с торжеством добавила. «Но кто-то же там воет? Значит, что-то точно нечисто». Я недоверчиво хмыкнула. В пансионе много внимания уделяли теории и истории магии. Нам рассказывали, как невежественные люди все непонятное причисляли к черному колдовству. Что они имели в виду и почему именно черное, а не красное, например, противники магии объяснить не могли. Но история знала страшные примеры, когда испуганные, избешенные крестьяне сжигали целые семьи, искореняя таким образом собственный страх. Нам, магам, доступно больше, чем простым людям но я все равно не понимала, почему за пределами столицы к нам относятся настороженно. Ведь даже слабый маг способен вытащить упавшего в колодец ребенка или притянуть тучи во время засухи. Правда, мы отдавали за это собственные силы, и иногда сверхмеры израсходованный запас приходилось пополнять по несколько недель. А иногда силы черпались из запаса жизненной энергии, и тогда за магию приходилось расплачиваться годами собственной жизни. Поэтому я старалась использовать свой дар экономно, никогда не знаешь, что ждет тебя впереди. Но ничего этого объяснять мадам Розетте, как доказывать ее неправоту, я не собиралась бесполезно. Овсянка предупреждала меня не распространяться о собственном даре, и сейчас я понимала ее правоту. Если в глиное пустили корни предрассудки, я их все равно не искореню. Нужно просто не обращать внимания на болтовню невежественных горожан. А уж с тем, кто воет по ночам в поместье Милфордов, я разберусь. Может, они собаку по ночам к забору привязывают. Вот животное и расстраивается, как умеет. Мне нужно где-то дождаться двадцатилетия. И спокойный Гриной с каждой минуты казался все более подходящим для этого. Никакие черные колдуны моего мнения не изменят. Сначала пусть докажут, что они существуют. Через полчаса я спустилась к обеду. И выяснила, что у мадам Розеты все же есть другие постояльцы. Вообще у нее была не гостиница, а скорее пансионат, где проживали на постоянной основе те, у кого не было собственного дома. Мадам предоставляла желающим комнаты, завтраки и обеды, а также услуги прачечной. К обеду подошли два джентльмена в возрасте дяди Уберта. Оба были грузные, затянутые в тесные сюртуки, но у одного были свисающие усы, а у другого бородка. Кроме них, к обеду спустилась приятная пожилая пара. Благообразный старичок и маленькая старушка с ярко-розовыми кудряшками. Старушка очень вписывалась в интерьер, и по отношению Розетты я поняла, что это ее любимая постоялица. Прислуга в гостинице, оказывается, тоже была. Кухарка и горничная, которая также разносила еду за столом. Меня подсадили к пожилой паре. Мы сразу познакомились. Месье и мадам Монс прожили в греное всю жизнь. Спрашивать, почему же они не живут в собственном доме, было бестактно, но меня просветили без вопроса. «Наш сын женился, и мы решили не мешать молодым», — сообщил месье Мос. «Две хозяйки в одном доме к ссоре», — добавила его жена с мягкой улыбкой. «Старички оказались словоохотливы и поведали мне все перипетии своей жизни. Я слушала, отдавая должное талантам кухарки, а он и таланты оказались весьма и весьма» особенно после суток пути и перекусов бутербродами. Когда в беседе возникла пауза, я задала волнующий вопрос. «Расскажите о поместье Милфордов? Что за страшные ритуалы там проводятся? И кто воет по ночам?» Месье Монс закашлялся, и супруга постучала его по спине. «Милочка», — спросила пожилая дама, отвлекшись от поедания супа. «Зачем вы спрашиваете о колдуне? Это не та тема, которая способствует хорошему пищеварению». И тут же продолжила есть. Я хмыкнула. «Кажется, этой старушке мало что может испортить аппетит». А вот месье Монс, откашлившись, не спешил продолжать трапезу. Он неторопливо пил воду и даже отмахнулся от розеты, подошедшей спросить, все ли в порядке. Хозяйка обиделась и вернулась к столу джентльменов. «Вот что я вам скажу, дорогуша». Месье Монс, наконец, пришел в себя. и права. В нашем городе Найджел Милфорд не та тема, которую будут обсуждать добропорядочные граждане». Не знаю, колдун он или нет, но грубиян еще какой. В позапрошлом месяце я увидел его на улице, вежливо приподнял шляпу и поздоровался. «Доброе утро, месье Милфорд», — сказал я. «А он, знаете, что мне ответил?» «Что?» — произнесли мы в унисон с мадам Монс. «Ничего!» — месье Монс нравоучительно поднял вверх указательный палец. «Настоящий грубиян, истинно вам говорю». Я загипнотизированно смотрела на указывающий перст, пока не сморгнула и не вернулась к своему супу, осознавая, что кроме сплетен ничего здесь не услышу. Лучше отправиться в поместье самой и все узнать на месте. На этом я прекратила расспросы и отдала должное обеду из трех блюд заварными пирожными на десерт. После обильной еды неумолимо потянула в сон. Решила прикорнуть полчасика, а потом ехать к Милфордам. Сняла уже надоевший корсет, с удовольствием вдохнула полной грудью и вспомнила добрым словом овсянку, которая предложила мне это чудо техники. Этот усовершенствованный корсет завязывался спереди, и при помощи системы крючков и застежек можно было самостоятельно его затянуть. Ведь в моей ситуации рассчитывать на помощь горничной не приходилось, а выйти на улицу без корсета? Ни одна уважающая себя и свою репутацию девушка на подобное бы не решилась. Я растянулась на кровати и тут же уснула. Велев себе проснуться ровно через полчаса, но ну, самое позднее, через час, и уплыла в сон. Когда открыла глаза, не сразу сообразила, где нахожусь. Вокруг было темно, только по потолку и стенам бродили странные тени. Полежала несколько минут, восстанавливая в памяти события последних дней. «Свадьба», «Агентство овсянки», «Гриной», «Гриной», «Милфорды», «Мне же нужно ехать к нанимателю», Я вскочила и забегала по комнате, хватая то платье, то расческу. В этом хаосе понятно было только одно – я проспала. Уже наступил вечер. В комнате не было часов, а чтобы спуститься вниз, нужно было одеться и привести себя в порядок, чем я и занялась с неведомой мне раньше скоростью. По времени было еще не слишком поздно – семь часов вечера. Если поторопиться, успею к восьми. Вполне себе еще допустимое время для визита к нанимателям, которые тебя ждут. Возможно, лучше было переночевать у Розеты и поехать утром. Но ведь я изображала бедную гувернантку. Не будет ли выглядеть слишком странным, если вместо того, чтобы ехать к нанимателю, я сниму номер в гостинице? Решено. Ночь проведу в поместье, а на утро познакомлюсь с воспитанницей. Успокоенная этими мыслями, я даже согласилась на чашку какао, предложенную гостеприимной хозяйкой. Розета попыталась еще раз меня отговорить но я была неумолима в своей решимости спрятаться на ближайший год в поместье Милфордов и дождаться там совершеннолетия. И никакие уговоры и страшные рассказы о колдунах и жертвоприношениях не могли меня убедить. «Если в течение недели не покажусь в городе, значит, вы были правы и меня принесли в жертву». Успокоила я хозяйку. Она вскинулась, но тут же поняла, что я несерьезно и показательно обиделась. Неуместные у вас шуточки, мисс Крунс». Розетта отвернулась и сделала вид, что протирает свою чашку, совсем забыв, что в ней тоже налит какао. Белоснежный платочек тут же приобрел коричневое пятно. «Простите, мадам Розетта. Я положила ладонь поверх руки хозяйки пансионата. У меня своеобразное чувство юмора. Да уж, я заметила». Тем не менее, она улыбнулась, скомкала платочек и пошла с ним в прачечную. «Ну а я отправилась наверх собирать вещи». Спустя полчаса я уже ожидала экипаж, за которым мадам Розетта отправила служанку. Ждать пришлось долго, и мне вспомнилась почти пустая стоянка кэбменов на площади у вокзала. Когда я вышла на улицу и увидела, как дверь передо мной распахивает уже знакомый наглый мальчишка кэбмен, убедилась, что мои подозрения подтвердились. Похоже, других кэбов в Гриной нет. «В поместье Милфордов», — велела я, устраиваясь на сиденье. «Ночью?» Переспросил совершенно невоспитанный Кэбмен, который, видимо, никогда не слышал, что желание клиента закон. «Сейчас далеко не ночь», — чопорно заявила я, бросая взгляд на темноту вокруг кэба. «Ну да, фактически еще только вечер, хотя и стемнело. Похоже, Гриной расположен южнее столицы и темнее здесь раньше». «Ночью не поеду», — заявил совсем обнаглевший Кэбмен и показательно сложил руки на груди, демонстрируя свое нежелание двигаться с места. «Ну и что мне с ним делать?» Понимая, что гадкий мальчишка просто набивает себе цену и не в силах на это повлиять, я поскрипела зубами и выдавила из себя. «Плачу вдвое». «Трое. И деньги вперед". Тут же подхватил он, и скрип зубов стал еще более отчетливым. Тем не менее, я вынуждена была согласиться. «Поезжай», — вложила монеты в протянутую ладонь. Казалось, наглец ждал лишь этого, потому что дверь Кэба немедленно захлопнулась, Мальчишка вскочил на козлы, и лошади рванулись с места так, что я с трудом удержала равновесие. Вечерний греной был тих и спокоен. Несмотря на то, что было еще совсем не поздно, на улицах нам не встретилось ни единого человека. Редкие газовые фонари освещали лишь центральные улицы. Дальше царила настоящая темень, слегка разгоняемая лишь двумя масляными светильниками по углам Кэба и огромной круглой луной, серебристое сияние которой делало все вокруг каким-то удивительно волшебным. За время пути я расслабилась, наслаждаясь тишиной и покоем, и решила, что все у меня получится. В поместье Милфордов я найду укрытие и общение с маленькой девочкой, нуждающейся в моей помощи. А дождавшись двадцатилетия, обращусь в Королевский совет и потребую освободить меня из-под опеки дяди. Буду жить самостоятельно на оставленные родителями средства. В своих фантазиях я уже купила дом столице и небольшой загородный особняк, как вдруг лошади остановились. Что случилось? Я выглянула из окошка. Справа от Кэба сквозь высокие прутья ограды светила луна, а под ней темнела громада дома без единого огонька. Зачарованная я выбрала наружу и подошла ближе. До дома было довольно далеко. «Приехали», — заявил Кэббан, вытаскивая на траву мой багаж. «Но как же?» — начала была я и не закончила фразу, потому что лошадка, понукаемая невозможным мерзавцем, уже бежала обратно в сторону города а я осталась совершенно одна у запертых ворот, освещаемой лишь серебристым светом Луны.